Глава 7 Своего деда, Семёна Кузьмича, Алексей застал в состоянии дурном, взбешённо расхристанном. Характер старика с годами стал ещё более огнист, нетерпим к возражениям. Изо всех щелей лилась ругань без всякого удержа. Перед началом разговора с человеком Семён Кузьмич норовил этого человека послать по исхоженному русскому маршруту.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 возле Петр при этом лыбились, под Леониду подбрасывали с овец. Рядом с кирпичным построением лежала кувалда. семён Кузьмич все еще кружил по кабинету, как разъемный шмель, готовый впиться в любую жертву. — Ну! — выкрикнул он Леониду. — Готово! — без твердости ответил тот. — Лучше б верхний кирпичный плашмя на попа поставил! — буркнул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 — Гляди, курва! — радостно завопил семён Кузьмич, тыча пальцем в кирпичную кучу, а сам свирепо глядел на Таисию Никитичну. Если еще раз подделаешь на накладной мою подпись, с ей башкой будет то же самое. Во, во как будет! Он радовался, как ребенок новой игрушки и как бес, удавшемуся по двуху. Таисия Никитична не сдержала, зажала носовым платком рот, выбежала из кабинета.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 А матке свои посылки на зону отправил? На свидан к ней ездил?» Дед не чекаясь выплеснул на внука ушат ледяной воды, чтобы совесть того встрепетала, чтобы знал, что подлый низок неровня деду. — Я проститься зашел, — сказал Алексей, — в армию ухожу. — Чего простец Думаешь, больше не светимся? Думаешь, дед помрет, старый черт? — ершил семён Кузьмич, но пыл в нем уже и сяк. Он спрыгнул с кресла, выбежал в коридор. — Тася! — Вобранца чаем напои. Сам Семен Кузьмич на время исчез из конторы. Алексей и Таисникиична пили в его кабинете чай в спокойствии. — Как же ты, Лешенька, из такого ученого места в армию загремел? — удивилась Таисникиична. — Обстоятельства вывернулись, — приглушенно сговорил Алексей. — После одной пирушки дочку декана оприходовал. Она девственница, кажись. Меня не предпредила. Пришла домой, в слезах, расчувствовала, сто, сё, кто теперь замуж возьмёт. Папа с мамой засекли, декан мне говорит, женясь на дочке, а ему не хочу, больно страхолюдится-то. Нос картошкой, ноги ксолапит. По пьяному делкаешь и она на закусь сойдёт. Но по трезвянке уноси ноги, развеселился за чаем Алексей. Думаю, послужу поролят. Она замуж выскочит, пап пристроит кому-нибудь вотню, и так на ну, учёбу вернулась. — Верно, на худой девке не женись, — поддержал Таисни От сварливой бабы беги, ты у нас вон какой. «Какой — Какой? — спросил Алексей. — Такой, с лаской, с особой трепетной женской лаской, — потрепал его по голове Таисни Кичин. — такого охотниц всегда будут, неужели? — Я-то ж знаю, — хитро усмехнулась Таисни Слегка встряхнула свои белые кудряшки и чуть-чуть приподняла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 каждому человеку лёшенька в жизни куча дерьма приготовлена лежит от кучин твоей дороги и наком тракторе не объедешь снова вздохнула снимаю дед это все но управлялся он был паспорт себе новый выправил там надеюсь годов моложе в метрике вроде у него ошиблись но его раскусили хотели за подделку документов статью дать вот он и онейится Козыря хозяином ставит. Он где добра свои У нас ведь как ты начальник, я дурак. Я начальник, то теперь дурак. Невесело усмехнулась Меня козырь тоже погонит. Молодую краль у себя выпишет. Мне уж так, доживай. Мучайся с придорочным. семён Кузьмич тут как тут влетел, в кабинет сунул Алексею зелененьких бумажных денег целехонькую пачку трешниц. Погуляй перед армией. — Матке посылку отправь, а меня с не спеши сбивать, поживу еще, поживу, дятлы деревянный Он покосился на Таисне Чуть погодя Таисне Китичну прибавил Алексею для гульбы четвертак. — Это от меня, ты ж мне внучком приходишься, а? Она щекотлеву щепнула Алексея за бочок и сама же расхотался